Честь предательства. Когда шахрозада проснулась на следующее утро, солнечные лучи струились через раздвинутые решетки, ведущие на балкон. На невысоком стульчике рядом с кроватью лежал недавно собранный букет из белых цветков апельсина. Заметив подарок, шахрозада потянулась и подумала о Халеде, стараясь подавить укол вины. Понравились? спросила Деспина. Я так и предполагала. «Что?» — удивилась девушка, поднимаясь с постели. «Это я распорядилась собрать букет, чтобы доставить вам удовольствие. Ваше странное увлечение цветами уже многие отметили». «Ясно, спасибо». «Что-то не слышу в вашем голосе признательности», — фыркнула Деспина. «Скорее он звучит разочарованно». Шахразада встала и накинула шамлу. «Как же я ненавижу, что Деспина все замечает». И еще больше ненавижу, что она права. Служанка тем временем подошла к столику, подняла крышку супницы и сдавленно охнула. Что случилось? Озабоченно поинтересовалась Шахразада, садясь на подушки рядом. Ничего, выдавила Деспина. Шахразада внимательно посмотрела на служанку, и ее сердце ёкнуло. На лбу уроженки Егейских островов блестели бисеринки пота, А обычно безупречная кожа, оттенка слоновой кости, стала зеленовато-желтой, восковой. Морщинки выдавали напряжение. Изящные пальцы тряслись, несмотря на попытку скрыть это за искусно уложенными складками платья из лилового льна. Деспина выглядела так же, как в тот день, когда отравили чай. «Куда подевалась служанка, обязанная пробовать мою еду?» Спросила Шахрозада, и ее голос слегка дрогнул в конце фразы. Только что ушла, кратко ответила Деспина, едва шевеля помертвевшими губами. Ясно, кивнула Шахрозада. Спрошу еще раз, что случилось? Ничего, покачала головой смертельно бледная служанка, отходя от столика. Ничего не случилось. Не заставляй меня так поступать! воскликнула Шахразада, поднимаясь на ноги и задев край подноса. Поступать как? Ты выглядишь испуганной. Почему? Вовсе я не испугана. Подойди ближе. Деспина помедлила, но все же подчинилась и шагнула обратно к столу. Когда она подошла и встала рядом, стало заметно, что ее руки дрожат еще сильнее, а плотно сжатые губы превратились в ярко-розовую линию. Шахразада вновь ощутила приступ недоверия. «Сядь», — велела она служанке. «В чем дело?» — неразборчиво пробормотала та сквозь стиснутые зубы. «Немедленно сядь», — я сказала. «Я... нет». «Что? Ты отказываешься подчиниться моим приказам?» «Я не могу, Шахразада», — воскликнула Деспина и отпрыгнула от стола, поднеся руку к рту. «Как ты только решилась!» — прошептала Шахразада. «Да о чем речь?» — задыхаясь, выговорила служанка. «Хватит мне лгать!» Она схватила Деспину за запястье и заставила подойти ближе. «Ну за что?» — бледная гречанка бросила взгляд на поднос с едой и тут же зажала себе рот свободной ладонью. «Отвечай!» — потребовала Шахразада. «Как ты могла так со мной поступить?» Услышав последнюю фразу, служанка замотала головой, по лбу текли капли пота. «Деспина!» Но та уже схватила крышку от супницы и с кошмарными звуками принялась извергать туда съеденное. Шахрозада же стояла и пораженно наблюдала, как Деспина без сил оседает на пол, обеими руками по-прежнему сжимая крышку супницы. Как только недомогание прошло, служанка возрилась на госпожу сквозь склеенные слезами ресницы. «Какая же вы несносная девчонка, Шахразада Альха из выдавила гречанка. «Я... А ты...» У самой девушки никак не получалось подобрать слова. Она откашлялась и попыталась снова. «Так ты...» «Как же я сейчас вас презираю!» признавая поражение, вздохнула Деспина, и встала на колени, утирая лоб тыльной стороной ладони. «Презирай, сколько тебе вздумается, но потрудись ответить на мою неудавшуюся попытку задать вопрос». «Да», — с полезненной улыбкой выдавила Деспина. «Помилуй, Гера, заступница», — прошептала Шахразада, пораженно падая обратно на подушки. «Должна признать, это притворное выражение дружеского участия выглядит довольно трогательно». — хрипло рассмеялась служанка. — Особенно если учесть, что минуты раньше вы подозревали меня в попытке отравления. — И что же, по-твоему, я должна была подумать? — Особенно если учесть происшествие с моим чаем на прошлой неделе. — Полагаю, в тот день тебе тоже не здоровилось? Теспина не ответила, лишь тяжело вздохнула, и Шахразада уже настойчивее поинтересовалась. — Кто отец ребенка? На этот вопрос я уж точно не намерена отвечать. — Что? Но почему? — Потому что вы делите ложа с халифом Харасана. — Паутина лжи все разрастается, — язвительно воскликнула Шахразада и заключила. — Значит, он и есть отец ребенка? — Нет. — Тогда какая разница, с кем я делю ложа? — Я не хочу, чтобы вы сообщили халифу о моем состоянии, — прошептала Деспина, садясь на пол. — Что? Да мы с ним почти не разговариваем. — Вам и не требуется. Однако вы ищете его везде, куда бы ни направлялись. — Неправда! — взвизгнула Шахразада. — Во имя Зевса, мои бедные уши! — застонала Деспина, обхватывая голову руками. — Умоляю, прекратите вопить! — Я ничего не скажу Халиду, клянусь! — уже тише произнесла Шахразада. — Халиду? — уголки губ служанки поползли вверх. «Я знаю, что вы любите добиваться своего, моя капризная госпожа, но в этот раз номер не пройдет. Вас постигнет неудача, и все попытки убедить меня ответить окажутся тщетными». Заметив, как надулась Шахразада, Деспина фыркнула. «Не старайтесь, я же не халиф». «Довольно!» — покраснев, воскликнула девушка. «Немедленно говори, кто отец ребенка!» «Прошу меня простить, однако ответа вы не получите». Я просто не могу сообщить подобные сведения. Не можешь, задумчиво повторила Шахрозада, слово, которое привлекло ее внимание. Значит, это кто-то высокопоставленный. Не пытайтесь выяснить его личность. Напряженным тоном попросила Деспина. Интересно, протянула Шахрозада, игнорируя предостерегающий взгляд собеседницы и побарабанила пальцами по подбородку. «Воин или другие дворцовые стражи отпадают. Такая вызывающая дерзкая девушка, как ты, не стала бы этого скрывать». «Шахразада». «Значит», — продолжила та, — «отец ребенка либо верховный главнокомандующий Рея, что просто нелепо, либо...» На ее лице отразилось внезапное озарение. «Джалал». «Капитан дворцовой стражи!» разразилась смехом Деспина. «Даже я не настолько дерзкая, да откуда?» «На самом деле ты именно настолько дерзкая», перебила служанку Шахразада, отодвигая под нос и ставя локти на закругленный край низкого столика. «И это бы объяснило твое странное поведение в его присутствии». «Какое нелепое предположение», снова расхохоталась Деспина, но ее смех звучал натянуто, а голубые глаза горели отчаянием. «Я точно знаю, что попала в точку», — расплылась в улыбке Шахразада, а, встретив негодующий взгляд по мрачневшей служанке, оперлась подбородком на ладонь и пообещала. «Не переживай, твой секрет в безопасности. Можешь мне доверять?» «Доверять вам?» — прошипела Деспина. «Я уж скорее доверюсь профессиональной сплетнице». «Это несправедливо». «Неужели? Вы тоже мне не доверяете?» — Конечно, нет. Ты же сама призналась, что являешься соглядатаем. — Кроме того, я дважды едва не погибла под твоим присмотром, — заявила Шахрозада и многозначительно посмотрела на собеседницу. — Не нужно так драматизировать, — заморгав отозвалась та. — Драматизировать? Следует ли напоминать про отравленный чай? — Вы до сих пор считаете, что это сделала я? — И кто тогда? — вызывающе поинтересовалась Шахрозада. «Если хочешь, чтобы я тебе доверяла, скажи мне, кто несет ответственность за попытку отравления?» «Точно не халиф, если вы намекаете на это. Он был сильно рассержен, когда узнал о покушении». «Значит, шахрбан. Деспина ничего не ответила, но не сумела скрыть гримасы, которая подтвердила предположение. Тогда Шахразада продолжила. «Ничуть не удивлена. Я так и думала». «В самом деле?» Может, тогда вам следует стать соглядатаем, а мне занять место жены халифа? Может, и следует. Полагаю, однако, что беременность от другого мужчины станет значительным препятствием к осуществлению затеи, сказала Шахразада насмешливым тоном. Джалал знает про ребенка. Если так, то он обязан взять тебя в жены. Либо же я обрушу на него всю свою ярость. Выбор за ним. Он ничего не знает. «И я намерена так все и оставить», — тихо сказала Деспина, поднимаясь и разглаживая складки платья. «Не думаю, что стоит беспокоить его по этому поводу». «Глупости?» «Может быть», — не стала спорить служанка, заправляя выбившийся из прически золотистый локон за ухо. «Однако на данный момент я считаю, что так будет правильнее». В напряженной тишине Шахразада наблюдала, как Деспина принялась наводить порядок, будто ничего не произошло. Будто всего несколько минут назад не разразился полнейший хаос. Деспина порхала по комнате, прекрасная и жизнерадостная, похожая на канарейку в позолоченной клетке, запертой на засов. «Тебе следует отдохнуть», — прокомментировала Шахразада. «Что?» — переспросила Деспина, замерев на месте. «Ты беременна?» и скрывать своё состояние уже не нужно. Сядь, отдохни. Я в полном порядке. Резко отозвалась служанка и отвернулась, чтобы скрыть сверкнувшие в голубых глазах слезы. Я вынуждена настаивать. Правда, со мной все этим утром. Я приказываю тебе отдыхать. Мы с воином сейчас отправимся на тренировочную площадку, чтобы пострелять. А ты возвращайся, когда почувствуешь себя лучше. Распорядилась Шахразада, наливая чай. «Твой желудок в состоянии принять хоть что-нибудь?» «Я могу налить чай сама», — прошептала Деспина. «Я справлюсь». Некоторое время служанка молчала, глядя сверху вниз на изящную фигурку госпожи, чьи волосы после сна напоминали нечесанную длинную гриву, а затем неуверенно начала. Шахразада, «Да». «Вы совсем не такая, как можно было бы ожидать». «Это такой завуалированный комплимент?» — усмехнулась девушка, бросая на собеседницу косой взгляд поверх плеча. «Вне всяких сомнений. Думаю, именно это качество и сохранило вам жизнь». «Тогда я очень рада, что им обладаю». «Как и я», — улыбнулась Деспина, — «безмерно рада». Когда стрела с глухим стуком вонзилась в карниз здания на противоположной стороне площадки, Со зрительских мест раздались одобрительные выкрики солдат, постепенно перешедший в многоголосый хохот, который поднялся в затянутые облаками неба. В небо обещающая дождь. Шахрозада улыбнулась Джалалу. Сотрясаясь от беззвучного смеха, он провел свободной рукой по вьющимся каштановым волосам и пожал плечами, бросая грозные взгляды на своих подчиненных. Вы не сумеете оспорить мою победу, капитан Альхури? — заявила Шахразада. — Вы правы, моя госпожа, не сумею. Собеседник поклонился, касаясь кончиками пальцев лба. — Ваша стрела поразила цель, моя же отклонилась. — Огласите свой выигрыш. Шахразада на мгновение задумалась. Нужно придумать хороший вопрос, ведь ради ответа на него она прекратила всяческие попытки скрыть свое мастерство владения луком. А еще необходимо найти точную формулировку. Джалал поразительно умело уклонялся от ответов, одаривая собеседника вместо них велиречивыми отговорками. «Почему вам позволено обращаться к халифу по имени?» Халит, приходится мне двоюродным братом». Взвесив все варианты, осторожно отозвался Джалал, перекладывая свой ростовой тисовый лук из одной руки в другую. «Мой отец взял в жены сестру его отца». Шахразада едва сумела сдержать эмоции, получив самую ценную информацию за все утро. Молодой капитан усмехнулся, его светло-карие глаза опасно блеснули. «Выбирайте следующую цель, Шахразада». «Верхняя ветвь того дерева справа, над крышей», — решила она, окинув взглядом площадку. Джалал приподнял брови, по достоинству оценив сложность задачи, Вытащила из колчана стрелу и наложил ее на тетиву. Затем натянул свой огромный лук, края которого лишь слегка согнулись. Противник оказался великолепным лучником. Не настолько умелым, как Тарик, но точным и техничным. Пущенная стрела пролетела ровной дугой над самой крышей, перед тем, как вонзиться в верхнюю ветку. От силы удара сотряслось все дерево. Зрители разразились одобрительными возгласами. Настал черед шахрозады. Она наложила стрелу на тетиву своего лука с двойным изгибом, прикрыла веки и на выдохе вскинула его, одновременно натягивая. А в ту секунду, когда открыла глаза, спустила тетиву. Стрела взлетела в воздух, просвистела мимо ветвей и попала чуть ниже выбранной цели. Девушка недовольно нахмурилась. Наблюдающие за состязанием воины снова победно заулюлюкали. Джалал же раскланялся, в этот раз держа руки по бокам. «О, злорадство выглядит недостойно для такого человека, как вы». «Я не проявлял злорадство ни секунды за всю свою жизнь». «Я нахожу это заявление крайне неправдоподобным». «Недоброжелательное ликование для слабых духом». «Тогда перестаньте так самозабвенно улыбаться». «Я всего лишь самозабвенно радуюсь надвигающемуся дождю» рассмеялся Джалал, вскидывая руки к небу. Просто получите свой выигрыш, капитан Альхури, проворчала Шахразада, опуская на землю свой лук и складывая руки на груди. Не держите на меня зла. Пока я проявлял завидное благородство, выбирая вопросы, ухмыльнулся Джалал, а заметив вызывающий взгляд собеседницы, добавил. Так что собираюсь задать первый по-настоящему трудный вопрос за весь день. Шахразада напряглась, когда юноша подошел к ней, закинув длинный лук на плечи и балансируя им, и тихо поинтересовался: "Где находится ваша семья, моя госпожа?" "В безопасном месте", весело отозвалась девушка, отметив про себя, что ее родных действительно разыскивают, как она того и ожидала. "Это не ответ. В месте, построенном из камня и стоящем на песке". "Это тоже не ответ". «Все за много дней пути отсюда возведено из камня на песке». «Лучшего ответа я не могу предложить, Джалал. Если он тебя не устраивает, мы можем прекратить соревнования». Проницательный и в то же время лукавый взгляд молодого капитана скользил по лицу Шахразады, до боли напомнив ей в ту секунду выражение глаз шахрбана. И тогда все стало ясно. Для Джалала Аль-Хури состязание было не просто забавой. Он защищал свою семью, которая всегда стояла на первом месте. Шахразада же не приходилось ему роднёй. «Нет», — наконец отказался капитан. «Но тогда я желал бы задать другой вопрос вместо последнего, учитывая, насколько неудовлетворительным являлся ваш ответ. Полагаю, подобная просьба вполне уместна». «Что?» — недовольно нахмурилась Шахразада. В свою очередь, гарантирую ответную любезность, ежели возникнут схожие обстоятельства с моей стороны. Джалал. Итак, мне интересно, почему вы каждый раз закрываете глаза до того, как спустить тетиву? Потому что... Шахразада помедлила, но решила, что от честного ответа вреда не будет. Я училась стрелять там, где солнце могло сыграть злую шутку с лучником, и нельзя было полагаться на зрение, если хотел попасть в цель. Поэтому приходилось тренироваться вслепую, до тех пор, пока я не стала настолько хорошим стрелком, что свет требовался лишь в самый последний момент. На загорелом лице Джалала, который держал свой длинный тисовый лук обеими ладонями, медленно расплывалась широкая улыбка. Веселье молодого капитана нервировало Шахразаду и вызывало желание одержать над ним верх совсем другое дело», — громко заявил он. «Не все в мире должно доставаться с боем, знаете ли». «Вы о чем? «Именно о том, что сказал. В следующий раз просто ответьте на вопрос». «Посмотрим. Вам выбирать цель, Джалал». «Так точно, госпожа». Его улыбка стала еще шире, а взгляд скользнул по тренировочной площадке в поисках достойной мишени. Затем капитан указал на тонкий столб, в который вонзился таборзин. Победителем будет считаться лучник, чья стрела окажется ближе к лезвию боевого топора. Это, безусловно, была самая сложная цель из всех. Рукоять таборзина возле лезвия сужалась. К тому же топор вонзился в столб под углом, отчего древко стало сложно рассмотреть. Ко всему прочему, погода перед дождем испортилась и могла свести на нет усилия даже самых умелых лучников. Джалал победил в последнем состязании и теперь имел право выстрелить первым. Он подождал, пока порывы ветра улягутся, затем натянул лук и спустил тетиву. Стрела полетела к таборзину и попала в рукоять. Это было впечатляющим достижением. Шахразада достала стрелу из колчина, наложила ее и сильно натянула тетиву. Потом закрыла глаза, позволяя ветру обдувать лицо и просчитывая его траекторию. Пальцы плотно сжимали белое оперение стрелы. Открыв глаза, девушка наметила цель — узкую полоску дерева непосредственно перед блестящим лезвием топора — и спустила тетиву. Стрела проплыла сквозь потоки ветра над песком и вонзилась в рукоять на волосок от металла. Толпа воинов дружно испустила недоверчивый вздох. «Невероятно!» — рассмеялся Джалал. «Пожалуй, мне тоже следует освоить методику стрельбы на глаз». Шахразада насмешливо повторила театральный поклон соперника, вызвав дружный хохот наблюдавших за представлением воинов. «Что ж», — вздохнул капитан стражи, «вы честно заработали право задать следующий вопрос. Мне пора готовиться к худшему?» «Конечно», — злорадно подумала Шахразада, — «пора узнать всю правду». «Назови настоящую причину, по которой Халит казнит всех жен на рассвете». Тихо прошептала она, подходя ближе к Джалалу, чтобы услышать мог только он. Но эффект слова произвели такой, будто их громко выкрикнули. Капитан стражи вздрогнул. Все его веселье в одночасье испарилось, а лицо приняло суровое выражение. «Соревнование окончено», — объявил Джалал. «Почему именно вы устанавливаете все правила?» — поджала губы Шахразада. «Все кончено, моя госпожа, смиритесь». Отрезал непривычно серьезный собеседник, забирая у нее лук. «Хотя бы позвольте мне задать другой вопрос». «Нет». «Вы обещали, что предоставите мне такую возможность». «Мое сердце полнится сожалениями, что придется нарушить данное слово». — Что? — Примите мои глубочайшие извинения. Он направился к стойке с оружием и вернул оба лука на место. «Джалал — Джалал! — окликнула его шахразада, спеша следом. — Вы не можете вот так? Однако молодой капитан лишь сделал знак воину, и тот двинулся по направлению к подопечной. В ярости девушка выхватила скиметр из ближайшей стойки с саблями и, держа обеими руками, с усилием вскинула. «Джалал Аль-Хури! Не смей меня игнорировать!» Гневно завопила она, замахиваясь на капитана стражи, который по-прежнему не обращал на нее внимания. Воин подошел ближе. Заметив неуклюжий выпад, Джалал был вынужден обернуться, отшатываясь в сторону и инстинктивно хватаясь за свой клинок. «Что вы творите?» «Никому не позволено обращаться со мной в такой манере!» «Опустите оружие!» Необычно суровым тоном велел капитан стражи. Нет. Такой саблей недолго и поранится. Прошу, верните ее на место. Нет! выкрикнула шахразада и рубанула с кимитером еще раз, на этот раз ближе к Джалалу. В этот раз ему пришлось отразить удар, подставив собственный клинок. Воин громко заворчал и обнажил тальвар, после чего протянул руку и оттолкнул капитана от подопечной свободной ладонью. Хватит! — сказала Шахразада телохранителю. — Мне не нужна твоя помощь. Однако великан лишь презрительно ухмыльнулся. — Ты? Он что, смеется надо мной? — недоверчиво спросила она. — Полагаю, что так, — ответил Джалал. — Невероятно. И что же в этом такого забавного? — По моему скромному мнению, воина веселит как ваше неумение правильно держать саблю, так и заявление о возможности обойтись без его помощи. «Тогда, уважаемый, раз уж мне так необходима помощь, то прошу не насмехаться над моей некомпетентностью, а что-то сделать по этому поводу». Однако телохранитель только продолжал молча ухмыляться. «Он не станет вам помогать, моя госпожа», — сказал Джалал, как ни в чем не бывало, возвращаясь к своей привычной самодовольной манере поведения. Как осмелюсь предположить и большинство воинов на тренировочной площадке. «Не считая меня самого», — «Никто не рискнет подойти к вам ближе, чем на расстоянии вытянутой руки». «И почему же?» «К этому моменту каждый еврей знает, что случилось с последним стражником, который посмел к вам притронуться. Поэтому на вашем месте я бы отказался от идеи уговорить воина учить вас фехтованию. Хотя, с другой стороны, вы же так вежливо просили», — с иронией протянул Джалал. «А что случилось с тем стражником?» — нахмурилась Шахразада. «Почти все кости оказались сломанными», — пожал плечами собеседник. «Вашего мужа сложно назвать всепрощающим человеком». «Отлично. Еще одна прекрасная черта и без того великолепного характера», — подумала девушка. «Поэтому настоятельно прошу отложить саблю и вернуться во дворец, госпожа», — твердо завершил речь Джалал. «Не смейте отсылать меня прочь, капитан», — Шахразада осеклась, не договорив. Она отчаянно хотела обернуться, потому что точно знала, что за ее спиной стоял халиф. Просто ощущала его присутствие, хотя и сама не сумела бы объяснить, каким образом. Что-то неуловимое изменилось, будто наступило иное время года. Будто задул другой ветер, будто под ногами оказались зыбучие пески. Эти метаморфозы не всегда были благоприятными. Шахразада не имела склонности заблуждаться на этот счет. Во всяком случае, до сих пор. Но даже осенью, когда с ветвей начинала опадать листва, в увядании природы имелась своя красота, своеобразное изящество. Что же касалось перемен внутри самой Шахрозады? Они заставляли ее сердце сжиматься, тело напрягаться, а желудок подпрыгивать. Ощущения были такими яркими и пугающими. Только этого нам и не хватало для полного счастья. Пробормотал себе под нос Джалал, бросая косые взгляды влево. шахрозада усилием воли осталась на месте, лишь сильнее стиснула в ладонях скиметр Воин подошел к ней еще ближе, демонстрируя в качестве молчаливого предупреждения зловеще блестевшее лезвие Тальвара. — Во имя Зевса, госпожа! — раздался голос Деспины. «Как только я ненадолго вас покидаю, вы тут же хватаетесь за оружие и вступаете в поединок с капитаном дворцовой стражи!» Шахразада не выдержала и посмотрела направо. Деспина стояла рядом с Халидом. На ее прекрасном лице читались неподдельные волнения и толика раздражения. Халиф же выглядел, как обычно, абсолютно бесстрастным. Как всегда, холодным и отстраненным. Шахрозада от всей души жаждала покончить совсем здесь и сейчас, простым взмахом сабли. А еще сильнее хотела схватить Халида за плечи и встряхнуть, чтобы на застывшем лице отразилось хотя бы подобие эмоций. Однако, вместо этого она продолжила играть свою роль в затеянном спектакле, предназначенном для всего мира, предназначенном для нее самой. Я жду объяснений. Привлекла к себе внимание служанка, но заметила косой взгляд халифа и поспешно ему поклонилась, поднеся руку к колбу. «Прошу прощения, мой повелитель. мое обращение к госпожи вышло недопустимо вольным». «Тебе не за что извиняться, Деспина», — сухо заверила Шахразада. «И я не вступала в поединок с капитаном Альхури. Мы просто тренировались обращению с саблями. Очевидно, с Кимитером я владею не слишком умело». Видимо, есть пределы и моему величию. Невесело пошутила она. И хвала богам, пробормотала служанка. Ограничение — всеобщий бич шахразада. Ухмыльнулся Джалал, не в силах упустить такую возможность блеснуть остроумием. Постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Девушка состроила ему гримасу и бросила саблю на землю. О каких ограничениях идет речь? Тихо поинтересовался Халет. Его голос окатил Шахразаду, словно прохладная вода или расплавленный на солнце мед, заставив стиснуть зубы. «Для начала я не могу правильно держать клинок, а это, кажется, самое важное в обращении с оружием». «Подними, скиметр», — велел халиф, внимательно выслушав девушку. Она подняла голову и заметила, что лицо халида смягчилось. Затем взяла саблю обеими руками, и с удивлением наблюдала, как повелитель Харасана обнажает свой клинок, отступая назад. «Попробуй нанести по мне удар», — предложил он. «Я не могу». Халиф терпеливо ждал, не говоря ни слова. Тогда Шахразада неуклюже взмахнула тяжелым скиметером. «Ужасно», — прокомментировал Халид. Он с легкостью парировал удар и перехватил ее запястье, притянув к себе. «Еще раз». — Хоть какие-нибудь наставления не помешали бы, — пропыхтела она. — Ноги ставь шире, вкладывая в удар не все тело, а лишь верхнюю часть. Шахразада нахмурилась и изменила позу, после чего снова рубанула саблей в воздухе, метя в противника. Он блокировал удар, схватил девушку за талию свободной рукой, приставил шамшир плашмяк ее горлу и прошептал на ухо. — Ты можешь лучше, Шази. Моя жена не должна ни в чем ведать ограничений. Твое величие беспредельно Продемонстрируй это всем. Сердце шахразады забилось чаще от его тепла, от тепла произнесенных слов, от тепла в голосе, от тепла тела и его близости. Она вырвалась и снова вскинула скиметр. Движения менее размашистые, быстрее, легче, скомандовал Халит. Не показывай мне заранее, что именно планируешь предпринять. Шахразада бросилась на халифа с саблей, но тот парировал удар. Воин хмыкнул, скрестив на груди огромные ручищи, проследил за еще несколькими безуспешными выпадами девушки, а затем, к ее полнейшему изумлению, подошел и поправил ее позицию, подтолкнув одну из ног чуть дальше. После чего выразительно вздернул бородатый подбородок. «Кажется, он хочет, чтобы я держала голову выше», — поняла Шахразада. Халит опустил шамшир, наблюдая за ними. «Вот так?» — спросила она воина. Тот кашлянул и вернулся на прежнее место. Когда Шахразада вновь повернулась к Халиду, то различила, как в его глазах вспыхнула гордость. За нее. Этот момент казался таким ужасающе прекрасным, что от одной мысли о его неминуемом окончании У Шахразады перехватило дыхание, словно кто-то затягивал шелковый шнур у нее на шее.